А правил для необходимого ритуала разрушения этого паганного портала нет. Плохо. Теперь глобально. Разрушим чёрный портал, и что дальше? Переберёмся снова в небытие. Денег у меня как у дурака мохорки. Купим замок на островке Адриацки. Дети пойдут. Дети это хорошо. Но а мы снова, и чем займёмся? Воспитанием. А вырастут. Хоть что и стоить будем. На фоне памятников архитектуры фотографироваться, хобби подберём, и так до финиша. А над гроби я уже думал. Что ещё? Всё. И всё? Жуть. Магنيفску выбил трубку, поднялся из-за стола и двинулся в сторону университета. Нужную аудиторию он нашёл сразу. Слушатели уже сидели, но лектор ещё не появился. Второй, на ходу отыскивая глазами возлюбленную, начал пробираться к свободному стулу. И до он успел сесть, как в аудиторию вошёл Тардион. Выглядел он по-прежнему как среднестатистический преподаватель. "Друзья", с ходу начало она обвела аудиторию взглядом. "С большинством из вас я уже имел удовольствие общаться, остальные, я надеюсь, присоединятся к нашим размышлениям. Они всё те же" Мы с вами будем говорить об истории существ, что ли бы изучающих о связях, которые они создают внутри, о понимании, которое можно достичь, и о механизмах, оказывающих конкретное влияние на другие существа, если, конечно, они не против. Последнее главное, ибо является сутью предмета. Начнём с повторения. Уверен, что вы все помните, что карта это ещё не территория.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 Ход быстро, радуйтесь, она вас любит. Но я так понимаю, что кроме личного счастья в нульне у вас есть еще как какие-то заботы. И не малые. Мне нужна ваша помощь, всегда к вашим услугам. Если не ошибаюсь, вы остановились в Поргалке. Да. Выходите утром на улицу часов семь. Я заеду за вами. На мотоцикле. Само, само, разумеется. А сейчас бы я на вашем месте послушал мою лекцию. Я неплохо сегодня подготовился. Второй отнёсся к его предложению серьёзно. Ему хотелось присмотреться к человеку, от которого быть может зависит его судьба. Тардион говорил о взаимоотношениях существ разумных с окружающим миром, о том, как часто эти существа, пытаясь уйти от проблем внешнего мира, создают себе проблемы внутренние.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 Магнифику всё понравилось всё, о чём говорил лектор, и ещё больше понравилось, как он это говорил. Он не поучал, он вдохновлял.